На Псковском большом вече. Не на кром к обычному месту большого Веча, а на поле уже вал валил народ, толковал меж собой и теснился, желая проникнуть ближе к тому месту, где уже собрались главные именитые правители города. Александр подъехал туда вслед за несколькими дружинниками, пробившими ему путь сквозь толпу. Он сбросил на руки слугерженотса красный плащ, корзно оправил поезд и поднялся по каменным ступеням на площадку, где стояли псковские бояре. Они безмолвно взирали на молодого, но грозного новгородского князя. «Я не кладу поклона вам ни по писаному, ни по ученому», — голос Александра звучал вызовом, полным ненависти и гнева. «Я хочу узнать, почему извету, почему наговору вы впустили без боя в старый вольный Псков, «Наших вековечных врагов, немцев-хищников!» Александр говорил громко и отчетливо, и слова его далеко были слышны затихшей толпе. Впереди бояр стоял богатырского вида благообразный старик с длинной серебристо-белой бородой, малиновой бархатной шубе до пят. Двумя руками опираясь на высокий посох с золотым набалдашником, он суровым взглядом темных глаз из-под нависших густых бровей сматривался в новгородского дерзкого пришельца. Он заговорил хриплым от гнева голосом, стуча посохом. «Вижу я, что ты приехал к нам, как молодой кочет, как неуч и невежа. Нашему псковскому вечу ты поклона не кладешь. Ровный наземец некрещеный, не ты ли учить нас собираешься?» Александр, прищурив глаза, всматривался в старика и молчал. Старик продолжал. «Почему наказа ты сюда пожалован и как звать тебя по имени?» Нежели скажешь, что мы и ответ тебе держать будем. Зовут меня князь Новгородский Александр Ярославич, а приехал я по наказу отца моего, князя Суздальского и Владимирского Ярослава Всеволодовича, для суда и расправы. Старик задрожал от гнева и стукнул посохом о землю. «Прежде чем творить суд и расправу, надо б на всю правду истину узнать и ума разума набраться, дерзостный Буян Переяславский». Не тебе нас уму-разуму учить. Вот, ежели бы отец твой, князь Ярослав Всеволодович, воевода преславный, прибыл сюда и судить и рядить нас пожелал, тогда бы мы хоть с охотой все горести наши и нужды ему поведали. И, может, он похвалил бы нас за то, что мы, умудренные долгими бедами, крови христианской без надобы не проливали, и древний вольный Псков со всеми его слободами нетронутым сохранили. Немец пришел сюда в такой силе тяжцей, грозя все сжечь, все разграбить, что мог благодатную землю русскую обратить в угли и пепел. И вот мы, дубные бояре, с тремя немецкими фоктами потолковали, мирком до да лотком договорились, чтобы дальше в дружбе жить и сто лет по соседству торговать и добра наживать. В толпе послышались отдельные голоса и смешки. Александр резко оборвал старика. «Ты, старый лис, мне своего имени и отчества не сказал, а я по хитрым уловкам тебя узнаю по длинному пушистому хвосту, что у тебя из-под шубы вылез, и помахивает. Не ты ли боярин?» — твердила Иванкович. «Я самый псковский посадник», — твердила Иванкович, «и сейчас правлю городом и ведаю всеми делами его». Был раньше заправил, а теперь ты стал холопом немецким и продал им родную землю. Не бывать тебе более ни посадником ни дятительским, ни простым дружинником, а будешь ты повешен на каменной псковской стене и расклеван черными воронами. Ах ты разбойник, как злодей, крикнул старик, замокнувшись посохом. Гаврила, окружить этих бояр и перевязать всех. Александр сделал два шага назад. И вдруг набросился на старика. Твердилы был силен и богатырского склада. Они схватились, но княжич более ловкий сбил с ног твердилу, повалил на спину, ухватил левой рукой за лицо, а правый вытащил из-за пояса охотничий нож. Старик кричал, выл, как раненый бык, и барахтался изо всей мочи. В толпе послышались крики и шумные возгласы. Началась свалка между сторонниками Твердила Иванковича и защитниками исконной дружбы Пскова со своим старшим братом Новгородом. Дружинники Александра были наготове, Они окружили бояр, притиснули их к стене и стали вязать. — Кузьма, Шолох! — Александр оглянулся. Шолох был уже возле него. — Повесить этого злодея на городских визных воротах, под светым образом божьим! «Будет сделано, княже, мой господиня!» — отвечал Шолох и вполголоса полголоса добавил. «Шубе повесить. Вольну шуба хороша. Из бурнастых лисиц!» «Так в этой поганей шубе и повесишь!» — твердил и отчаянно кричал и плакал. «Пожалей, княже, старика! А ты щадил родной город, пощадил тех наших братьев, которых отослал немцу на выучку!» Александр поднялся, засунул обратно за пояс нож и направился к своему коню. Новгородские дружинники боролись с псковскими переветниками, ловили убегавших и вязали им руки. Главные виновники сговора с немцами были повешены рядком на каменных стенах Пскова. Хитрый твердил и сумел скрыться и потом обнаружился у немцев в Изборске. Берючи прошли по улицам города и выкрикивали, что спешно собирается войско из охочих людей. Это псковское войско соединится с новгородцами, переославцами, ладожанами и жорцами и ратниками из других мест. Чуть и ель также шлют своих воинов. Все должны спешить к Чудскому озеру и ожидать там немцев, уже скопившихся в городе Юрьеве и готовых к походу на Русь. Александр вызвал к себе молодого домыша. Я расспросил верных людей и убедился, что у тебя сговора с немцами не было. Родной земле сейчас дорог каждый воин, и ты назначаешься снова воеводой того псковского отряда, что выступает завтра на Чудское озеро. Покажи своей отвагой, что ты нам брат, а не коварный недруг, что ты верный сын земли родной. Вся Русь поднимается нынче против грозного немецкого врага. С Богом, воевода домашь.